Глава 28. Питерс прошел во внутренние покои, а мы остались ждать в кабинете. Чтобы убить время, я подбрасывал в камин дрова и обменивался недоумевающими взглядами с Морли. Каждый из нас гадал, что еще выкинет другой. Появился генерал. Закутанный точно в Арктику собрался. Он посмотрел на огонь, посмотрел на меня. Я как раз шевелил поленье чтобы втиснуть еще несколько, и благодарно просиял. «Очень мило с вашей стороны, мистер Гарретт», — он оглядел собравшихся. «Кто эти люди?» «Мистер Морли Дотс, владелец ресторана и мой помощник», — Морли кивнул. «В самом деле?» Вид у старика был слегка испуганный и озадаченный. Похоже, имя моего друга ему приходилось слышать раньше и теперь я тоже упал в его глазах. «С мистером Тарпом вы знакомы», — продолжал я. «Остальные джентльмены предпочитают остаться неизвестными, но готовы опознать вашего вора». «О!» — ничего не выражающий звук. Оказавшись лицом к лицу с правдой, он вовсе не горел желанием узнать ее, но я помнил инструкции, не давать ему ускользнуть. «Где остальные?» — спросил генерал. Я попросил Питерса привести их. Он повиновался только когда генерал выразил свое согласие. — Они пытаются потушить огонь. Кто-то поджег конюшню. — Пожар? — Поджег! — он был ошарашен. Доктор и Морли внимательно изучали старика. — Да, сэр. Я полагаю, человек, убивший Брэдена, боялся оставить в конюшне что-то, Что может разоблачить его. Убийца обыскал помещение, но, наверное, торопился и не смог сделать это как следует, поэтому и решил уничтожить улики наверняка. А. <сосы> Опять этот пустой звук. Я подошел к двери, выглянул наружу. Никого. Лоскомордый, скажи нам, когда все соберутся. Он что-то пробурчал и приблизился ко мне. Ты предупредил тех двоих? шепнул я. Он снова буркнул нечто невразумительное. Но времени на объяснение не было. Приходилось рассчитывать на смекалку Тарпа. — Генерал, вы позволите мне расположиться, как в прошлый раз. Мистер Дотс и мистер Тарп смогут охранять дверь. — Конечно, конечно. Огонь разгорелся. В комнате стало светлее, и теперь я мог разглядеть, что цвет лица у старика вновь такой же мертвенно-бледный, как и в день моего приезда. Я занял свое место. Через несколько минут плоскомордый сообщил. «Пришли!» «Проведи их сюда и обратно не выпускай». «Понял!» Доктор ретировался в уголок. Скупщик краденого тоже. Морли и плоскомордый встали по обе стороны двери. Вошли служаки, усталые, настороженные и удрученные. Они с опаской поглядывали на Морли и плоскомордого, Как будто все они, даже Питерс, боялись, что сейчас их уличат в преступлении. «У мистера Гаррета есть новости», — объявил генерал. Мистер Гаррет и мистер Тарп поглядели на скупщика. Взгляд плоскомордова не сулил парню ничего хорошего, если тот вздумает запираться. Но ему не пришлось ничего говорить. Преступник вышел вперед. Кто-то, сказал я, родит из дома без делушки. Сумма достигла уже 20 тысяч. Генерал хотел знать кто. Теперь мы знаем. Делвуд. Но я не пойму зачем. Он держался прекрасно. Возможно, он никогда не сомневался, что разоблачение неминуемо. Чтобы покрыть расходы по дому. Не было другого способа достать деньги. Сперва генерал лишь лопотал что-то невразумительное, потом перешел к напыщенным обвинениям. Лица солдат оставались непроницаемы, но у меня возникло подозрение, что симпатии не на стороне хозяина. Какую-то долю секунды я даже допускал, что все они желают его смерти. Делвуд твердо гнул свое. «Генерал выдавал мне средства, достаточные для содержания дома десять лет назад» до времени нашего возвращения из Кантарда. Он не верил, что цены с тех пор выросли. Я и медные монетки не положил себе в карман, ничего не истратил зря. Но поставщики отказывались продлить кредит. Припаршиво надо полагать чувствовать, что разорен, особенно если привык к богатству. «Ты должен был все рассказать, а не подвергать меня такому унижению!» не унимался генерал. Я повторял вам неоднократно, сэр, в течение двух лет. Но вы видите только прошлое. Вы отказываетесь верить, что времена изменились. Я оказался перед выбором, или сделать то, что я сделал, или отдать вас на растерзание кредиторам. Я решил защитить вас. Сейчас я соберу вещи. Дэлвуд повернулся к двери. Ласкоморды и Морли преградили ему путь. Генерал? — спросил я. Старик молчал. — Не знаю, имеет ли это значение, сэр, но я не сомневаюсь, он говорит правду. — Вы считаете меня скрягой? — Ничего подобного я не говорю, но репутация у вас такая. Что-что, а маневрировать и ублажать я мастер. И до сих пор ни с кем из клиентов мужчин, во всяком случае, не испортил отношений. Старик еще что-то пискнул, а потом с ним опять случился припадок. Сначала мне показалось, что он играет. Видимо, остальным тоже. Наверное, он не однажды поднимал ложную тревогу. Все просто стояли и ждали, когда это кончится. Но потом, отпихивая друг друга, кинулись к хозяину, Делвуд впереди. Ни один не отступился. «Плоскомордый, твой парень больше не нужен». Напрасно я надеялся, что стоит разрубить один узелок, остальное распутается само собой. «Отойдите», — сказал я. «Ему не хватает воздуха, но худшее осталось позади. Плоскомордый. Далвуд пусть идет тоже». Далвуд проследовал к выходу с видом, полным достоинства. «Кстати, выходит, что и я, и плоскомордый, все вообще получают деньги только благодаря его усилиям». Я взглянул на кухарку. Она рассказывала, что у генерала даже собственного ночного горшка нет. За всю жизнь старый осел так и не научился управлять хозяйством. И вот вот уходит. Кто займет его место? И не попытается ли этот кто-то спасти поместье другим способом, убрав с дороги его жадного и ни черта не смыслящего владельца? Генерал взял себя в руки. «Не могу сказать вам спасибо!» мистер Гаррет, хотя сам просил об этом. Дэлвуд! Где Дэлвуд? Ушел, сэр. Верните его. Он не может уйти. Что я буду делать без него? Понятия не имею, генерал. Меня это не касается. Мы сделали все, что могли. Хорошо. Да, оставьте меня. Но верните Дэлвуда. Все свободны. Питерс, вам лучше остаться. — Кит? — Морли, плоскомордый. Мне надо поговорить с вами. Я вышел первым, почти выбежал.